Глава 19. Пробуждение было резким и я бы сказала, освежающим, как будто с головой окунулась в ледяную воду. Похоже, мысли Смирненька ждали, когда же наступит время атаковать. Поэтому, стоило Морфею отчалить, как они всей гурьбой рванулись с места в карьер. Адис-Деваер, неведомая угроза, какой-то подвох с драконьим отбором и Литхар. Литхар меня буквально подбросило на кровати. Неужели А вдруг это обычный сон? Или какая-нибудь наведённая иллюзия? Нет, всё произошло на самом деле. Ой, новая мысль прозвучала вовсе ни в голове, ни в сознании. Вернее сказать, она даже не звучала. Это было нечто сродни абсолютной истины. Незыблемое, не требующее объяснений и доказательств. «Я точно знаю, что небо голубое, снег белый, сахар сладкий, а дважды два четыре». Я точно знаю, что Адис Дивейр использовал Сон в качестве места встречи и передал мне Литхара, последнего в этом мире. Вспомнилось, что сказал маг перед расставанием: "Ты не сможешь общаться с Нурифом, но будешь иметь с ним связь". Мужчина внимательно смотрел на меня, и его пасмурные глаза почему-то метали молнии. Честную, нерушимую. На любой вопрос, который окажется в его компетенции, он ответит. Правда, ответы ты будешь не слышать, а чувствовать. Литхар вплетен в твою ауру. Он стал неотъемлемой частью тебя. И никто из живущих и умерших людей не поймет, что теперь ты маг. Роха тоже ничего не узнает, не волнуйся». С этими словами Черный исчез, растворившись в пространстве. И в тот же миг сновидение оборвалось, а я проснулась. Прикроватный ночник светил через пень колоду, безуспешно пытаясь разогнать темно-сизую мглу. Я быстренько провела инспекцию тела и никаких физических изменений не обнаружила. Разве что откуда-то взялась плещащая через край энергия и сна ни в одном глазу. Я встала, окуталась в плед. Ночью в комнате было прохладно. Подошла к окну и распахнула шторы. Мамочки мои, это ещё что за новости? Замок Драконов вовсе не стоял на земле, как полагается любому уважающему себя замку, а парил в воздухе. Леса и горы, реки и долины, освещённые холодным светом луны, проплывали далеко-далеко внизу. И сейчас это было очевидным, как бы уже день, или если принять во внимание время суток, ночь. Вот это да. По земле сюда никак не добраться. Значит, бедный Кейт никогда не найдёт драконов. Истинную форму бреши видят лишь сильные маги. Брешь не может находиться на земле. Брешь Брешь это место, которое чёрные маги открыли, чтобы провести ритуал призыва драконов. Ёшки-матрёшки, то, что их призвали для защиты от каких-то жутких тварей, я уже знаю. Маги сами призвали твари на эти земли. Но зачем? Плод эксперимента. Какого ещё эксперимента? Неудачного. Всё так странно. Почему информация выдаётся скупыми кусочками? Лимит какой-то установлен, что ли? Я задумалась, как бы вытащить из Литхара все знания разом, но ничего умного в голову не пришло. Зато опять потянуло на ночные подвиги. Куковать-то в комнате уже не обязательно, испытание провалено. А с таким подспорьем, как Нуриев, я наверняка увижу больше, чем в прошлый раз. Грех не воспользоваться возможностью, которую столь щедро подарила судьба. Я быстренько оделась в свой походный костюм, Нелли как-то незаметно успела привести его в порядок и уселась в то самое кресло, в котором до вечера сидел Чёрный Мак. Вот надо же! Помощь пришла от человека, которого чуть ли не со дня знакомства записала на роль главного врага. Сейчас я впервые подумала об этом мужчине с откровенной теплотой. Ну что ж, раз получила на руки козыря в виде лидхара, надо хорошенько подготовиться, прежде чем отправляться навстречу приключениям. Поставить защиту от посторонних глаз, ушей и магических примочек. Только вот как это сделать? Может быть, достаточно пожелать? Но пока я гадала, магия все сделала сама. Установлена абсолютная защита. Почти как с компьютером разговариваю. Или это он разговаривает на непонятном для меня языке. Одернув себя от проснувшейся ни к селу, ни к городу ностальгии, я вышла из комнаты и тихонько притворила дверь. До центральной площадки добралась без проблем. «Что ты здесь делаешь?» Незнакомые властные нотки разлетелись по коридору жутким эхом. Дежавю. Неужели все магические умения Литхара ничего не стоят? Хотела проверить, смогу ли дойти до конца коридора. В высоком девичьем голосе не ощущалось ни капли вины. Перед светловолосым красавцем в бело-золотых доспехах стояла Тива. Маленькая девушка едва доставала высоченному мужчине до плеча, но смотрела спокойно. Даже с вызовом. Ночью бродить по замку воспрещено. Воротитесь в свою комнату. Прям заезженная пластинка. Кажется, мне он говорил то же самое, ровно теми же словами. Фыркнув рассерженной кошечкой, Тива развернулась и почти побежала по коридору, чуть не задев локтем мою руку, а мужчина безразлично проводил её взглядом и исчез. Ага, значит, меня не заметил. Тогда вперёд. Шаг, другой. Вот и лестница. Никуда не пропала. Но и туманчик был на месте, по-прежнему создавая впечатление, будто мы парим в непонятной субстанции. Я медленно, прислушиваясь к каждому шороху, спустилась по ступеням и остановилась в полном недоумении. Впереди открылся совсем не тот коридор, по которому мы хаживали уже несколько раз. Прежний был узким, длинным и вполне себе скромным, а этот широкий, как танцевальный зал, пафосный, как тронный, и ввёл прямиком в тупик с одной единственной дверью. До крайности заинтригованная, я неуверенно постучалась уже постфактум сообразив, что сама разсекречиваю свой преступный поход по замку. Величественная дверь приглашающе распахнулась. Я сделала шаг и замерла на пороге поистине королевской гостиной, невозможно роскошной и одновременно уютной, с обязательным лепным камином, в котором весело плясало жаркое пламя, удобными креслами и живописью на стенах. Меня поразил тот факт, что в реальной жизни я не встречала подобный интерьер. Значит, вижу то, что есть на самом деле? Хозяин комнаты стоял лицом к окну, и его силуэт показался мне очень и очень знакомым. Что вы топчитесь? Входите уже. И этот голос. Я послушно вошла, и дверь беззвучно захлопнулась. А мужчина неторопливо повернулся ко мне. Вот так встреча. Это был он. Мистер Совершенство. Тот, кто спас мою жизнь в посёлке Большие врата, тот, кто исчез, не соизволив представиться и напоследок вызвал сильнейшую грозу, высказал, понимаете ли, своё фи. Как вас зовут? Надо же, имя спрашивает. А своё-то не назвал. Арника Фенро. Пляшущее в камине пламя на одну единственную секунду вспыхнуло, отразившись в тёмных глазах яркими тревожными огнями. Взгляд мужчины отнюдь не был дружелюбным, скорее наоборот. Он был не добрым, слишком мрачным и цепким. Но я не могла оторваться от созерцания этих глаз, этого удивительно гармоничного и одновременно мужественного лица. Я чувствовала, как проваливаюсь или чу куда-то вниз, далеко, далеко, а потом приземляюсь на зыбкую почву полнейшей неопределённости. Несомненная привлекательность мужчины, исходящая от него мощная сила, не оставили бы равнодушной ни одну женщину вот и моё сердце зачем-то присоединилось к толпам возможных поклонниц замерло на секундочку и тут же затрепетало в предвкушении чего-то прекрасного и удивительного конечно влюблённость далеко не есть любовь но хорошо знакомое томление в груди не перепутать ни с чем гораздо дело же да ещё вдобавок к этой малости вернулась нелепица в полной мере испытанная в больших вратах Я почувствовала абсурдную, но весьма и весьма ощутимую тягу к мистеру совершенства. Физическую тягу. Захотелось прижаться к нему. Вдохнуть аромат его кожи. Положить голову на широкую и сильную грудь. А то и... Чем черт не шутит? Попробовать на вкус твердые, красиво очерченные губы. Ну или хотя бы подойти поближе. «Ой, нет! Надо бежать от него как можно дальше!» Да что ж это такое? Опять за рыбу деньги. Магическое воздействие. Ищу способ устранения. Магическое воздействие? Откуда оно взялось? Кто и зачем наколдовал? Интуиция подсказывает, что сам мужчина здесь точно ни при чём. Верно. Не помню, чтобы вы владели магией. Глубокий голос вырвал из мечущихся в истерике мыслей, и меня накрыло волной радости. "Стало бы узнать. А откуда вы?" Начала я и заткнулась, сообразив, наконец, кого встретила. Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Порой человек не видит дальше своего носа, и это тот самый случай. Аддис-то пообещал, что люди ничего не узнают про вновь обретенную магию. Значит, это дракон. Так вот, почему мне знаком его безупречный силуэт. Перед внутренним взором молниеносно пронеслись кадры вещего сна. Как я бегу в туманной дымке, а он уходит всё дальше и дальше. Надо же, догнала-таки, встретила не кого-то иного, а возможно, суженого. Большинство людей отрезанные от магии, но на самом деле магия повсюду, потому как магия это свет, а свет невозможно не заметить. В тебе тоже появился свет. Под густова баритона с едва различимой хрипотцой всё внутри переворачивалось, а ещё всё переворачивалось от того, что взгляд тёмных глаз был до обидного холоден и невозмутим. Так и не дождавшись вразумительного ответа, мужчина совсем посмурнел, и ярко освещённая комната на мгновение провалилась в кромешную тьму. Как ты прошла мимо сумеречного стража? Последовал новый вопрос. С помощью магии. Покажи. Бесчувственный тон мужчины потихоньку начинал подбешивать. Но я пожала плечами, изо всех сил изображая спокойствие, и попыталась повторить трюк с маскировкой. Установлена максимальная защита. Стою, смотрю на дракона, а он на меня. Я на него с интересом, он на меня с ожиданием. Тик-так, тик-так. Прошло пару минут. Ну, а разве вы меня видите? Мужчина закатил глаза. Конечно, вижу. Но это всё. Я больше ничего не делала и сумела пройти с сумеречного стража с такой защитой. Недоверие, прозвучавшее в красивом баритоне, слегка покоробило. Да. А первый раз я шла без магии, и ваш страж остановил меня. С чего ты взяла, что он мой? Ачей же? Может быть, он подчиняется тем, кто приволок тебя в этот замок? На этом месте я немножечко офигела. Приволок, то есть самому дракону участницы отбора до лампочки? Или как? А разве это не отбор драконов? Разве это не их замок? В ожидании ответа у меня в полном смысле слова замерло сердце. Замок драконов? Мужчина усмехнулся, как мне показалось, не слишком весело. Это бред чёрных магов, милая девочка. Кстати, да. Литхар сообщил мне нечто подобное. Значит, это правда. Значит, вовсе не драконы создали сей шедевр архитектуры. Стоп. Он сказал: "Милая?" Или почудилось? Сердце, конечно, тут же заколотилось в двойном темпе, грозя выпрыгнуть из груди и ускакать куда-нибудь подальше, чтобы скрыться от этого удивительного субъекта. Потому что я чувствовала: ещё немного и можно пропасть совсем без остатка. А тут весьма, кстати, вспомнились правила, рассказанные старичком Роха. Скрывайте эмоции, скрывайте желания, слушайтесь дракона не меньше, чем родного папу, и мне стало совсем нехорошо. Мы разговариваем несколько минут, и всё это время я пребываю на диких эмоциональных качелях. Плюс рядом с этим мужчиной проснулись не слишком светлые желания. А он ничего. Стоит себе спокойно и в ус не дует. Интересненько. Где же правда? Или всё, что нам насвистели в уши, не более чем подготовленный кем-то сценарий? Дракон вдруг двинулся с места, приблизился, плавно и неторопливо обошёл меня по кругу и остановился напротив, буквально в одном шаге. Мимо сумеречного стража не может пройти никто. А ты сумела? Мужчина несколько минут гипнотизировал меня взглядом тёмных, почти чёрных глаз, а я тихо радовалась его близости. Что же это за магия такая и чья? Как её снять? Я еще готова быть обычной глупой девчонкой, влюбленной в недостижимого красавца. Но чтобы вот так? Нет. Это не по-человечески. Когда дракон поднял руку и протянул к моему лицу, я закрыла глаза. Подальше от греха. Его ладонь легла на мою щеку. Мягкое прикосновение отозвалось во всем теле волной трепета и сумасшедшего возбуждения. Ладонь сменили теплые пальцы. ухватившей за подбородок уверенным властным движением. Посмотри на меня. А я распахнула глаза и чуть не заорала от неожиданности и ужаса. Вместо человеческих глаз на меня взирала то ли бездна, то ли тьма, то ли бескрайний космос. Несколько секунд, и я свободна. А дракон смотрит вполне обычными тёмными глазами. Идите. То на ты, то на вы называет. Ничего с ним не поймёшь. Вам пора возвращаться в свою комнату. Через несколько минут придёт служанка и продолжится отбор. Будьте осторожны. С какой стати такая забота? огрызнулась я, обхватив себя руками и делая шаг назад. Идите, Ари. Вдруг мягко произнёс мужчина, а я невольно вздрогнула. Никто и никогда не сокращал имя Арника. Да что там? Первые 2 года я редко слышала его даже в полном варианте. И вот сейчас в милом коротком слове, произнесённом бархатным голосом с приятной хрипотцой, с раскатистым Р, мне почудился кусочек моего настоящего имени. Мария. Сегодня вам предстоит тяжёлый день, но всё будет хорошо. Ари. Как заворожённая я смотрела на дракона, не понимая, с чего столь внезапно изменилось его настроение, но тут распахнулась входная дверь. не двусмысленно намекая, что пора и честь знать. Уже на подходе к своей комнате в детстве на пустой голове поймала единственную мысль. Даже чаю не предложил.